Октябрь 2023 года. Женя. Утром в гостиничном номере еще до завтрака Женя прочла в интернете довольно много материала о писательнице Анне Вечер. Судя по многочисленным интервью, она ворвалась в литературный мир столицы не так уж и давно. Всего лишь каких-нибудь 5 лет назад. Но стала сразу же популярной. Ее книги выходили огромными тиражами. А гонорары, если опять же судить по ее интервью, которые она давала преимущественно в своем огромном доме в Одинцовском районе, были немалые. Писатель, блогер, яркая и эксцентричная женщина, она позволяла себе открыто сплетничать об известных людях, смело рассуждала о политике, высмеивала бездарных, по ее мнению, творческих людей, смеялась над представителями московской элиты, много путешествовала сорила деньгами». Так о чем же она писала? Это были не детективы, не исторические романы, не реалистичная проза, нет. Но, безусловно, это была настоящая художественная литература, написанная талантливо, необычно. Анна Вечер создала в своих книгах целый мир и заполнила его интересными и такими же яркими персонажами, какой была сама. Она с удовольствием развивала истории со сквозными героями, переселяя их из книги в книгу, удивляя читателей своей фантазией и оригинальными сюжетами. Женя ознакомилась с небольшими отрывками ее электронных книг, чтобы иметь хотя бы какое-то представление о ее творчестве. И нашла, что писательница она на самом деле интересная и настоящий профессионал. Что же касается ее личности, то человеком она была, опять же, если судить по ее интервью, довольно сложным, с трудным характером. Она была не замужем, но время от времени ее видели в обществе одного известного политика, связь с которым она постоянно отрицала. журналистами она вела себя дерзко и даже грубо. Так что могло связывать Нину Коротич с этой особой? Мужчина? Тот самый господин В.Л., Что, если он был знаком с Ниной, и у них был роман, после чего он бросил ее и переметнулся к Анне вечер? Писательница часто приезжала в Ярославль к дочери. Возможно, здесь отдыхала или наоборот, работала над очередным романом в перерывах между путешествиями и бурной общественной жизнью. И если Нину на самом деле что-то с ней связывало, и у них были какие-то общие дела – то, может, фраза Нины о том, что она собирается начать с Ярославля, имеет непосредственное отношение к писательнице? И платье шилось именно для этих встреч. А что, если они вообще родственники? Вдруг Нина — внебрачная дочь Вечер? Или ее сестра? Или племянница? У них разница в 20 лет. Надо было выяснить, где сейчас находится Анна Вечер, и если повезет, и она сейчас в Ярославле, то следует немедленно с ней встретиться. Женя привела себя в порядок, вышла из своего номера и постучалась в соседний, куда заселились Наташа с Петром. Наташа сразу же ей открыла. Оказывается, парочка давно уже бодрствовала. «Мы только тебя и ждали. Как головушка? Не болит?» Еще спроси, как поживает тетушка Роберта?» Нахмурилась Женя, вспомнив еще утром, как назывался тот бомбический коктейль, которым она вчера так набралась по самые уши, и от которого до сих пор болела голова. «Не спрошу, но в следующий раз тебе надо будет попробовать еще один жесткий коктейль». Хохотала Наташа, которая, судя по всему, провела незабываемую ночь, который называется «Смерть в полдень». Его придумал Хемингуэй, и он очень простой. «Абсент и шампанское брют. «Вот вы его в следующий раз и закажите». Огрызнулась Женя. «Не сердись, подумаешь, перебрала». «Да я не перебрала. Просто мне предложили новый коктейль». «Ладно, если вам еще не надоело сопровождать меня и вмешиваться в жизни других людей, занимаясь поисками убийц, предлагаю вам навестить одну известную писательницу, Анну Вечер». И Женя рассказала о встрече Нины с Анной в кафе Лира и о конфликте между этими двумя женщинами, свидетелем которого был как раз бармен Олег. Потом выдала короткую, но ёмкую справку о писательнице. «И как мы узнаем, где она сейчас?» озадачилась Наташа. «Откройте её страницу в соцсетях», посоветовал Пётр, «и сразу всё поймёте». «В Ярославле её не было». Она была в Москве и уже сегодня вечером планировала принять участие в открытии ювелирного салона в Охотном ряду. Вот это я понимаю, уровень, воскликнула Женя. Да ее туда просто пригласили как любовницу ВЛ, уверенно предположила Наташа. Я тоже так полагаю. Ты думаешь, что она живет на свои гонорары? Нет, нет. К тому же я не уверен, что они с В.Л. любовники. Она же страшная, как атомная война. Девочки, вы же сами видели ее фото. Возможно, они родственники. Я бы мог навести справки. Но лучше было бы, если бы ты, Женя, обратилась с этим к Борису. Вот он точно все знает. Кажется, он вёл дело в В.Л., если я ничего не путаю. Ты звонила ему? спросила Наташа. «Кажется, да. Вчера вечером, перед сном. Или мне это приснилось? Не помню. Понимаете, я чувствую себя такой виноватой перед ним, хотя еще там, в Рыбинске, мы поговорили с ним, и я ему рассказала, зачем приехала сюда. Вроде бы он все понял и не сердится. Но надо знать Бориса». «Тогда тем более позвони ему», настаивал Петр. «Спроси его про В.Л. и эту писательницу». «Хорошо, я позвоню». «Так мы возвращаемся в Москву?» спросила Наташа. «В Москву мы еще успеем. Мне все таки думается, что пока мы здесь, было бы не лишним встретиться с дочерью этой вечер и поговорить с ней. А вдруг она что-то знает?» «Я тоже так считаю», — поддержал Женю Пётр. «Как мы узнаем адрес?» Спущусь в кафе, и если этот негодяй Олег еще там, спрошу у него». Бармена в кафе не было. Вероятно, для него было еще рано. Но официантка, которая обслуживала троицу вчера за ужином, и получившая от Петра щедрые чаевые, приняв уже заказ на завтрак, продиктовала Жене номер его телефона. «Олег, вам привет от тетки Роберта», сказала Женя в трубку. Бармен ее узнал, рассмеялся, Пожелал ей скорейшего избавления от головной боли. После чего на ее вопрос, не знает ли он, где проживает дочь Анны Вечер, рассказал, где и как найти их дом. «Это Ямская Слобода», — сказала Женя друзьям. Он сказал, что там все знают, где находится дом писательницы. Подкрепившись сырниками, отправились на поиски дома Людмилы Вечер, дочери писательницы. «Да уж». «В октябре здесь не очень-то красиво. Особенно сегодня. Смотрите, какой густой туман!» Наташа делилась своими впечатлениями от увиденного из окна машины. Женя позвонила Борису. Спросила его про В.Л. и Анну вечер. Слушала недолго, кивала. «Спасибо, Боря. Да, я поняла. Мы скоро уже вернемся. Еще побудем здесь немного. Встретимся с ее дочерью. Поговорим...» и сразу же обратно, в Москву. Как Миша. Так скучаю по вам. Нет-нет, не переживай. Борис, говорю же, все нормально. Мы просто объезжаем свидетелей, расспрашиваем об этой женщине. Нет, еще не нашли. И вдруг она, решила, что не имеет права продолжать и дальше лгать мужу, на его вопрос, как продвигаются их поиски пропавшей женщины, словно перед прыжком в ледяную воду, Зажмурилась и выпалила. Боря, ее убили. То, что кричал ей в трубку муж, слышали все. Такие хорошие, громкие сейчас у всех телефоны. Женя, слушая его с закрытыми глазами, словно это могло спасти ее от тех бранных слов, что лились ей в уши, не проронила ни слова. Немедленно возвращайтесь домой, слышите? «Я вот сейчас и Петру позвоню. Заговорщики, мать вашу! Там убийство, а они ходят по квартирам, опрашивают свидетелей типа. А если там убийца? Ты хочешь Мишу оставить сиротой?» Женя, вспотев от волнения и злости, отключила телефон. И когда он зазвонил снова, схватила его и крикнула в трубку. «Больше мне не звони, дома поговорим». Ее колотило. Не таким она представляла себе разговор с мужем. И тотчас услышала женский голос. «Женя, это вы?» Голос был очень знакомым. «Какой ужас!» Она, даже не посмотрев, кто звонит, обрушилась на кого-то другого. «Да, это я, извините. Кто это?» «Наталья. Дмитриева. Мама Оли Дмитриевой». «Вы просили меня позвонить, если я вспомню что-то или узнаю». «Боже, простите меня ради Бога!» «Как стыдно!» «Так разволновалась, что даже не взглянула, кто звонит!» «К тому же, зная Бориса, его несносный характер, можно же было догадаться, что звонит точно не он!» «Теперь только развод, развод!» Женя тяжко вздохнула. «Слушаю вас, Наталья». «Помните, вы спросили у меня про золотую устрицу?» «Ну да, конечно». «Так вот, я просто набрала в поисковике эту фразу, и знаете, что я увидела?» «Ну да, есть такой возбуждающий препарат для мужчин или что-то в этом роде?» «Да, это так, но я нашла и еще кое-что». Кликаю на ссылку сайта с прозой, знаете такой огромный литературный сайт, куда все наши графоманы помещают свои сочинения, и вижу Нина Бестужева, Золотая устрица, Роман. И? Бестужева. Это девичья фамилия Нины. Кстати говоря, она ужасно гордилась ею и долго колебалась перед тем, как поменять ее на эту уродливую коротеч. Вы хотите сказать, что Нина Бестужева и Нина Коротич одно и то же лицо? Господи, да я же знала ее девичью фамилию. Я не была бы уверена, если бы не некоторые обстоятельства. Вы бы видели, с каким видом она произносила эту фразу «золотая устрица». «Сама таинственность». Так вот, теперь я понимаю, откуда эта интрига». «Судя по всему, Нина пишет роман и назвала его «Золотая устрица» и просила меня, а может и других своих знакомых, запомнить это название как нечто важное и думала, что это будет для всех, кто ее знает, настоящим событием, понимаете? Как если бы она хотела сказать «Вы еще услышите обо мне». Это было похоже на правду». Женя на время перестала думать о ссоре с мужем. «Вы сказали, что она пишет роман. Я имею в виду, не написала, а только еще пишет. Как вы об этом узнали?» «Да очень просто. Я же прочла то, что она уже успела выложить. Не так уж и много. Но есть завязка. Началось развитие. Есть интрига, и, признаюсь, читая, постоянно хочется узнать, что же будет дальше». А это для автора, тем более для начинающего, не так уж и мало, согласитесь. Не скажу, что сюжет нов. Возможно, Нина наша насмотрелась сериалов или разного рода шоу, но придумала кое-что свое. Поначалу в это невозможно поверить, но для того, чтобы сделать окончательный вывод, могло ли такое произойти в жизни или нет, надо бы прочесть роман до конца. Но там еще далеко до финала. Представляете? Она написала там даже про мою Олю. Не знаю, как мне теперь быть, верить написанному или нет. «В смысле? Давайте я пришлю вам ссылку, и вы сами все поймете. Она пишет там о шоу, в котором приняла участие, а до этого там якобы побывала моя Оля. Женя услышала, как Наталья всхлипнула. «Хорошо, присылайте ссылку, и спасибо вам большое». Роман «Золотая устрица», «Проза», «Писательница Анна Вечер», «Литературное кафе». Ну надо же! Нет, Женя в жизни бы до такого не додумалась. И это просто чудо какое-то, что ей позвонила Наталья Дмитриева. А тема шоу! Разве не об этом ей рассказала портниха Таечка? Что же это получается? Неужели для того, чтобы взяться за написание романа... Нине пришлось пройти через это испытание, подвергнув себя опасности. «Мы приехали», — услышала она и оглянулась. Надо же, она так увлеклась своим разговором с Дмитриевой, что на время словно выпала из реальности. «Приехали». Машина припарковалась почти вплотную к высоким металлическим воротам, за которыми возвышался большой дом, выкрашенный в кипенно белый цвет. Красная крыша придавала ему нарядность. «Вы поняли?» «Наташа, Петр, вы поняли?» «Нина писала роман!» И Женя, понимая, что друзья могли услышать лишь часть ее разговора с Дмитриевой, поделилась информацией. «Так что же это получается?» Задумчиво проговорила Наташа. «Мы оказались здесь не случайно?» «Я имею в виду здесь», Возле дома Анны вечер. Ну, положим, это не ее дом, а ее дочери. Попытался конкретизировать с важным видом Петр, Но Наташа дурашливо прикрыла ему ладонью рот. «Женя, ты гений!» «Почему это я?» «Да потому, что это была твоя идея приехать в Ярославль и побывать в Лире, в надежде, что именно там мы сможем узнать о Нине какие-то подробности». «Даже если бы мы не приехали сюда, Наталья все равно бы мне позвонила и рассказала о романе Нины Бестужевой». «Да, но мы так -то к тому времени могли быть уже в Москве, дома». «Женя, ты же не можешь не понимать, что написание романа и встреча с этой Анной вечер как-то связаны. Литература. Но там был конфликт, ссора. Анна унижала Нину». «Девочки». «А что, если эта известная писательница, эта миллионерша, украла у Нины сюжет, к примеру? Или вообще весь текст? Молодые авторы, как правило, не задумываются над тем, как бы защитить свое авторское право. Они не знают, как это делать. А потому, если у них и украдут, то вряд ли они смогут доказать свое авторство», — сказал Петр. «Но все могло быть и наоборот. Нина украла сюжет у Анны вечер» рассуждала Женя. Но тогда вряд ли известная писательница устраивала бы разборки в кафе. Она действовала бы иначе, через суд. Да и Нина наша не стала бы ходить по лезвию. Я имею в виду, зачем бы ей тогда было приезжать в Ярославль, чтобы лезть на глаза этой вечер. К тому же разозлилась именно Анна. Это она прелюдно унижала Нину. «Почему?» «Да может, все дело в В.Л. Вдруг предположила Наташа. И тут Женя вспомнила, что во время ссоры с Борисом совершенно забыла о том важном, что он успел ей сообщить до того, как обматерил ее. «Женя, ты чего так покраснела? Тебе плохо?» Спросила Наташа. «Я же совсем забыла вам сказать, что я узнала от Бориса». «Слушайте» и не говорите, что не слышали. В.Л. — родной брат Анны Вечер. И на самом деле ее фамилия, я имею в виду девичья, как раз Л. Борис защищал его два года тому назад. Он сам мне рассказывал. И дело было громкое, связанное с газовым месторождением, с каким-то спором. Какая-то там была мутная история» так что все баснословные писательские гонорары – возможно, просто маркетинговый ход Анны вечер, понимаете? И все ее дома, квартиры и прочее – подарки брата. К тому же и ему удобно все оформлять на близких людей, сами понимаете. Ладно, многое мы уже знаем. Теперь ужасно интересно, что может нам рассказать дочка писательницы. «Может, и ничего». Дочка Анны Вечер, миловидная девушка, сама открыла им калитку. И, услышав, что они пришли поговорить о ее матери, выказала искреннее сожаление по поводу того, что ее то здесь нет, что она вернулась домой, в Москву. Дочку звали Лиза. Женя представилась помощницей частного детектива и сказала, что хотела бы задать Лизе несколько вопросов, касающихся подруги ее матери». Поскольку на улице было холодно, Лиза пригласила посетителей в дом. Там было тепло, пахло подгоревшим молоком, а по комнатам носились маленькие дети. Мальчик лет четырех и девочка помладше. Они так визжали, что Лизе пришлось запереться от них на кухне. Каша пригорела. Я как раз с мамой по телефону разговаривала. «Так что случилось?» Вам известна женщина по имени Нина Коротич? Лиза некоторое время разглядывала всех троих, как если бы ей понадобилось время на раздумье. Да, она была здесь. Давно? Точно не скажу. Летом. Что связывало Нину с вашей мамой? Да ничего не связывало. Так что случилось-то? Мы знаем, что не так давно в кафе Лира ваша мама сильно поссорилась с Ниной унизила ее прилюдно. «Вы не знаете, что между ними произошло такого, что вызвало такой всплеск неприязненного чувства друг к другу?» «Ах, вон вы о чем. «Ладно, расскажу. Говорите, что вы типа детективы. Надеюсь, не журналисты? Хотя какая разница? Моя мать настолько непредсказуемый человек и зачастую позволяет себе такое, что любая информация…» даже самое, как бы неприглядное, которое воспримется ее читателями как антиреклама, ее лишь позабавит. Знаете, она вообще никого не боится, и ей все абсолютно по барабану. Я расскажу, но знаете, такое на моих глазах происходило впервые, и я, признаться, была удивлена. Ох, забыла предложить чаю. Вы как, не против? Женя восприняла это предложение как намек на то, что разговор может быть долгим. Вот и хорошо. Кроме того, выпить чая в такой уютной и теплой кухне было очень кстати. И Женя согласилась. Лиза засуетилась. На столе появились пирог, варенье, конфеты. Дети, между тем, продолжали визжать и носиться по этажу. Петр предложил присмотреть за ними, чтобы они не расшиблись. И Лиза, впервые видевшая его, так легкомысленно согласилась принять его помощь и отправила к детям. Женя решила, что позже, после разговора, она непременно сделает ей замечание. намекнет, что на месте Петра и его спутниц могли оказаться и мошенники, грабители, да кто угодно. Что это опасно, вот так доверяться незнакомым людям. Главное, не забыть поговорить с ней на эту тему. «Кажется, я вас заинтриговала, да?» Лиза, разлив чай по чашкам, наконец уселась за стол. «Итак, рассказываю. Однажды вечером, когда мама была здесь, подъехала такси. Оттуда вышла молодая женщина и позвонила в ворота. Я пошла ей открывать. Женщина была очень красивая. Я сразу заметила это. Она сказала, что ей нужно поговорить с писательницей Анной вечер». Я попросила ее подождать. Вернулась и спросила маму, примет ли она ее. У мамы тогда было хорошее настроение. Она как раз занималась с внуками. Короче, мы пригласили Нину, так звали женщину, в дом. Вернее, мы расположились на веранде, на свежем воздухе. Я предложила ей чаю и оставила их вдвоем. Но окно в кухне было открыто. Я там как раз готовила а потому могла слышать все, о чем они говорят. Честно признаюсь, подслушала их разговор. Интересно же было, зачем она пришла к маме. Так вот, вы даже представить себе не можете, что понадобилось этой Нине от моей матери. Сначала она честно и открыто рассказала ей о себе. О том, как избавилась от мужа-абьюзера, как начала новую жизнь здесь, в Ярославле. Она сама из Рыбинска как научилась зарабатывать деньги, но делает это как бы механически, без души. Она занимается логистикой. Так вот, а теперь она хочет попробовать себя в другой сфере, хочет стать известной писательницей, такой, как мама. «Она что, вот так прямо и сказала Известной? переспросила Женя. «Да». И Лиза расхохоталась. Это была белокурая стройная девушка в розовом теплом костюме. Милая и домашняя. И внешне совсем не походила на свою яркую и слегка грубоватую мать. Я-то сразу поняла, что женщина напряжена, волнуется, что не знает, как сказать, что она хотела бы поучиться у матери. А мама моя, как давай над ней куражиться! Спрашивает, умеет ли это Нина писать грамотно. Есть ли у нее что-нибудь написанное? Издавала ли она свои книги? Короче, завалила ее вопросами. А Нина эта сидит такая растерянная, ресничками своими хлопает. Видно, что ничего-то она, конечно, не издавала. Но что касается грамотности, как узнать? И вот вдруг Нина набирается храбрости и достает папку. А в ней рукопись. Буквально несколько листов. То есть она что-то там написала, вывела на принтер. Мать взяла в руки рукопись, задержала свой взгляд на титульном, так сказать, листе. Там было написано «Золотая стрекоза». «Роман». «Роман?» «Ну, вряд ли это можно было назвать романом. Вернее, рановато было говорить о жанре, потому что объем маленький, я-то разбираюсь в этом». Сама сколько раз печатала на принтере мамины романы, чтобы самой прочесть. Не могу читать на компьютере. Так вот, да, это было название романа. И тогда моя мать, войдя в раж, ткнула пальцем в брошку этой женщины. Надо сказать, что на Нине был темно синий строгий костюм, белая блузка. И вот к лацкану костюма была приколота брошка, золотая, красивая, в форме стрекозы. И моя мать возьми да и спроси, мол, вы назвали свой роман из-за этой брошки? Что, брошка — главная героиня романа? Что это? Детектив?» Нина отвечает, что, мол, она и сама еще не определилась с названием. Что раньше роман назывался «Золотая устрица». Это потом она назвала его «Золотая стрекоза». Добавила еще, что не определилась и с жанром, что, скорее всего, это будет остросюжетный роман, про одну бедную учительницу русского языка и литературы, которая попала в непривычные для нее условия, и что ее поведение, записанное на камеру, будет анализироваться какими-то психологами, психиатрами. Что-то в этом духе. Она предположила, что это может быть социальный роман, что он будет актуален в наше время, когда общество так сильно расслоилось на богатых и бедных. Но моя мать ее не слушала. Она назвала эту идею бредом. Сказала, что социальные романы сейчас никого не заинтересуют. Что люди после работы хотят поужинав, завалиться на диван с детективом. И если Нина хочет, чтобы на роман обратили внимание издатели, то его надо бы заполнить перцем и кровью. Что надо эту учительницу, к примеру, поместить в такие условия, чтобы она буквально захлебнулась в удовольствиях. «Чтобы то, чего у нее нет в реальной жизни, она получила сполна в этом шоу». «Вы сказали шоу?» – оживилась Женя. «Да. Вот тогда первый раз прозвучало слово шоу. И тут эта Нина вдруг тихо так говорит. А что, мол, если я пережила все это на самом деле? Что, если я сама прошла весь этот путь? У меня есть материал». И моя мама такая смотрит на нее и не знает, что сказать. Потом говорит, ну давай, пиши тогда то, что ты пережила. И приноси мне, почитаю. Мама дала ей свою визитку. Там есть электронный адрес. И бесцеремонно так выперла ее. Мне было ужасно неудобно. И в спину крикнула ей, мол, золотая стрекоза – дурацкое название. Золотая устрица – это еще куда не шло. Эта бедная Нина даже не поняла, что моя мать просто издевается над ней, что ей пофигу, как будет называться роман. Когда Нина ушла, я набросилась на мать, назвала ее исчадием Ада и все такое. Я сильно разозлилась на нее, но с нее же как с гуся вода. Она и меня тоже быстро так, как она умеет, поставила на место. Снова напомнила, что дом, в котором мы живем, куплен на ее деньги. Вернее, на деньги моего дяди. Как и ее собственный дом в Москве, да? Конечно. Понимаете, я ее дочь. Мне по штату, так сказать, не положено говорить о ней плохо. Но моя мать как раз тот тип людей, про которых говорят, мол, деньги испортили. Это деньги сделали ее просто невыносимой. Нет, она талантливая, безусловно. И хорошо пишет. «Фантазия у нее будь здоров. Но к людям. Она относится ужасно. Она не любит людей. И как-то раз сказала мне, что она свои миры сочиняет потому, что её не устраивает тот мир, в котором мы живем. Иногда мне кажется, что у нее крыша едет. У нее есть муж, поклонник. С папой они давно развелись. Мужчины, которые появились потом и пытались построить с ней отношения, сбегают от нее. Сначала она заваливает их подарками, а потом ими же их и попрекает. причем в очень грубой форме. И еще один пунктик у нее есть. Она ненавидит красивых женщин. Таких, как Нина? Ну да. Нину убили. Сказала Женя. И тут Лиза надолго замолчала. Вероятно, горько пожалела о том, что в свое время стала свидетельницей унижения несчастного человека молодого автора, которого, как оказалось, к тому же еще и убили. «Да что же это за рок такой?» воскликнула она. «Как это случилось? Где? Кто? За что?» «Да вот мы и пытаемся разобраться». Она так неожиданно исчезла. ее искали. И Женя в двух словах рассказала о Владимире и его попытке найти Нину. О рассказе «Портнихе», которая уверена в том, что Нина как раз приняла участие в каком-то смертельном шоу. Сдается мне, что когда Нина приехала к нам, она уже кое-что пережила. Не просто же так она придумала это шоу», предположила Лиза. «То есть у нее был материал для романа». «Может и так, но криминала там никакого не было, потому что ее визит к вам...» и её встреча в Лире с вашей мамой, когда они поссорились, произошли до ее встречи с Владимиром. Я хочу сказать, что, встречаясь с Владимиром, она была здорова и физически, и психически. Возможно, она почерпнула материал от своей подруги Оли, которая могла после испытания оказаться в психушке. Если все это вообще не выдумка. «Так что за ссора произошла между вашей матерью и Ниной в кафе?» спросила Наташа. Она машинально съела все конфеты, что были в вазочке, и выпила уже три чашки чая. Ах да, забыла рассказать. Короче, Нина отправила несколько глав своего романа матери на почту. Они были написаны в форме дневника от первого лица. И мне, честно говоря, понравились. Я тоже прочла. Но от прочитанного мне стало как-то не по себе. Вот если бы я не видела Нину раньше, если бы она не приходила к нам такая вся из себя красивая и пышущая здоровьем, и не разговаривала с мамой... Короче, если бы я не слышала их разговор, то восприняла бы написанное, как самый настоящий дневник женщины, попавшей в сложную ситуацию. И как много там было написано. Да буквально несколько глав, совсем мало. Вы могли бы сейчас открыть свой ноутбук и войти на сайт, где выложен весь текст? Женя показала Лизе ссылку, которую ей прислала Наталья Дмитриева. Лиза открыла ноутбук, включила, нашла сайт и теперь с интересом листала страницы так называемого «дневника Нины». «Но здесь написано уже гораздо больше. Так из-за чего произошла между ними ссора?» Напомнила о своем вопросе Наташа. «Нина, по мнению моей матери, допустила колоссальную ошибку» попросив ее известную писательницу поработать над ее рукописью, отредактировать ее за деньги, понимаете? Нина типа хочет нанять ее Анну Вечер в качестве редактора. И моя мать, гордыня которой уже и без того давно зашкаливает, взвелась. Она потом сама мне рассказывала, как уничтожала в кафе Нину, как пригвоздила к столику. А что особенного-то произошло, Не поняла Женя, «Ну неужели непонятно? Лиза набралась терпения и попыталась в который уже раз разжевать суть конфликта. Мою мать попросили за деньги отредактировать какую-то графоманскую чушь. Это ее выражение, кстати. Она сочла это оскорблением. Но почему? Сказать честно. Ну да. Да не в этом дело. Как вы не понимаете? Просто моя мать увидела, я думаю, в ней соперницу. К ней пришла красивая, молодая и талантливая женщина, в кармане которой был роман, пусть пока еще и не написанный, но с оригинальным сюжетом. Вначале она возненавидела ее просто за красоту. А потом, когда пробежала глазами по ее тексту и определила, что написано грамотно и талантливо, да, конечно, грамотно, нечаянно перебила ее Женя. Она же преподаватель литературы и русского языка. Вот именно. Словом, она как-то сразу, видать, оценила уровень написанного текста и разозлилась уже на это. С моей матерью так нельзя было. Это опасно. Она сожрет любого молодого талантливого автора и не подавится. Ее поэтому не любят местные литераторы. Знают, на что она способна. «Нет». Текст здесь тоже ни при чем, сказала Женя. Как-то трудно поверить в то, что ваша мама, пробежав глазами рукопись, так быстро оценила ее. Думаю, все дело в физическом превосходстве Нины, в ее красоте. И вот слушаю вас сейчас, и все больше убеждаюсь в том, что из-за своей внешности Нина и могла пострадать, что кто-то просто не выдержал и уничтожил эту ее красоту. И тут Женя словно очнулась. Не слишком ли смелое предположение? «Вы что, предполагаете, что ее убила моя мама?» Побледнела Лиза. Женя замахала руками, испугавшись, что невольно подвела ее к такому чудовищному выводу. «Что вы? Нет, конечно!» «Лиза, вы все не так поняли!» Мы пришли сюда за информацией. И теперь только благодаря вам узнали об истории создания романа и можем предположить, что Нина на самом деле могла в какой-то момент решиться принять участие в шоу. Быть может, именно в этой истории и кроется мотив ее убийства. «Вы почитайте этот дневник, почитайте!» С какой-то горечью в голосе и сильно нервничая говорила Лиза. И тогда сами поймете, мог бы человек написать такой дневник, если бы сам не пережил такое. Там же такие подробности, такие переживания, страхи. Хорошо, конечно, мы почитаем. Вы извините, что мы потревожили вас. И спасибо, что поделились информацией. Не представляю, как будете искать убийцу. Господи, вот произнесла сейчас это слово и думаю... «Неужели эту несчастную женщину на самом деле убили?»